Глава 3 Среда. 23 апреля 1975 года. День. Москва. Старая площадь. Михаил Андреевич с сожалением убрал стопочку из листов в красную папку и спрятал ее в недрах огромного письменного стола. «Присаживайтесь, товарищи!» – спокойно сказал он – слегка окая. Андропов вольно устроился за длинным столом для заседаний, застеленным темно-бордовой скатертью, а громыко, подумав, махнул рукой. «Постою, похожу», проговорил он глуховатым, немного деревянным голосом. «Насиделся уже». Похлопав ладонями по спинке стула, министр иностранных дел оттолкнулся от нее, и медленно зашагал к окну, бесшумно уминая красную дорожку кремлевку. Суслов усмехнулся, глядя ему в спину. «Прямо держится, Андрей Андреевич!» Даже вечную свою мрачность и выражение недовольства на холеном лице снял, как маску фантомас. Невозмутим и сдержан на приятный англосакский манер. А ведь растерялся же, но виду не кажет. «Корректный мистер Нетт». «Ничего, потянем паузу. Сам же первый не выдержишь». Хозяин кабинета перевел взгляд на председателя КГБ. Юрий Владимирович достал из дипломата пачку бумаг, штемпелеванных грозными печатями, и сосредоточенно просматривал их, смешно оттопыривая нижнюю губу. А Юра быстро смекнул, что к чему, — подумал Суслов. Понял, что в новой конфигурации занимает далеко не последнее место, и внутренне успокоился. Не расслабился, нет. Но пропала былая настороженность, былая опаска. «Михаил Андреевич!» — заговорил громыко с приятным белорусским акцентом. «Не проясните ли два момента?» «Хоть три!» Улыбнулся главный идеолог, получая маленькое удовольствие от того, что верно вычислил министра. «Куда вы так гоните с апрельским пленумом?» — сдержанно спросил Андрей Андреевич. «Косыгин ознакомил меня с набросками экономической программы перестройки. Со многим я согласен. Но зачем такая спешка? Оправдана ли она? Это во-первых. А во-вторых, при тут я?» «Зачем я здесь? Можете вы мне это объяснить?» «Могу», — обронил Суслов, стирая улыбку. «Все дело в том, что... Юра, может быть, у тебя лучше получится?» Андропов, давний приятель Громыко, с готовностью кивнул, откладывая бумаги. «В прошлом году, Андрей Андреевич, мы вышли на одного очень необычного человека». Начал он неторопливо опуская на столешницу сцепленную ладони. Нашего человека, советского. Он молод, но знает очень много. Причем не только о том, что происходит в данное время, но и о будущих событиях. Не надо морщиться, Андрей Андреевич, это не выдумки для экзальтированных девиц. Убавив силу голоса, председатель КГБ сжато посвятил главу МИДа в подробности операции хиллер и нострому зависло минутное молчание министр иностранных дел пытался усвоить поразительную информацию не поверить так хоть свыкнуться с ней. постойте тянул он в ошеломлении вжимая ладонь в гладко выбритую щеку чтобы унять легкий тик постойте но если это все правда «Нет, нет, я верю, верю. Но мы же тогда...» «Получается, что мы можем как бы поверку нашей политики вести?» «Узнаем о последствиях и корректируем курс в точку», — припечатал Суслов. «Это...» — не найдя слов, Андрей Андреевич ослабил галстук и вымученно улыбнулся. «Простите, товарищи, не могу вот так вот сразу поверить в этого вашего Нострадамуса». На сегодняшний день ясно одно. Андропов силой потер сцепленные ладони. Предиктор вовсе не предсказывает будущее, как Нострадамус. Он его знает. Все, я подчеркиваю, все факты, сообщенные им, подтвердились в точности на сто процентов. Вот, к примеру, сведения о Красных Кхмерах. Это камбоджийские партизаны взявшие на вооружение не только автоматы Калашникова, но и учения МАО. Ностромо сообщал еще в феврале, что красные кхмеры под предводительством пол пота брата номер один, войдут 17 апреля в Пномпень и захватят власть в стране, после чего начнутся чистки, то есть массовые убийства. Интеллигенцию и просто горожан сгонят в деревни, где станут морить голодом и каторжным трудом, а то и просто забивать палками да мотыгами, давить бульдозерами, топить в прудах с крокодилами. Обобществленных детей соберут в концлагеря и... В общем, мерзость зашкаливает, а в итоге три миллиона смертей». Громыко переменился в лице. «Да, — неохотно выговорил он, — до меня доходили слухи, «О зверствах в джунглях Камбоджи, но таких чудовищных масштабов я себе даже не представлял!» Юрий Владимирович кивнул, поправляя очки. «Разумеется, мы не могли пройти мимо такого непотребства и договорились о взаимодействии с вьетнамскими товарищами», продолжил он прежним размеренным тоном, словно пряча эмоции. «Для зачина перебросили большую партию старых танков и самолетов в порт Хайфона» А вьетнамцы направили в соседнюю Камбоджу 304-ю и 325-ю пехотные дивизии второго армейского корпуса, усиленные бронетанковыми частями. Убедить официальный Ханой было несложно. Красные кхмеры постоянно переходили границу и вырезали население вьетнамских деревушек. У них даже девиз был хвостливый: готовы воевать с Вьетнамом 700 лет. Ну вот и повоевали. Вьетнамская народная армия отрезала дорогу на Пномпень и окружила отряды красных кхмеров. Полпотовцы угодили в настоящий котел. Их там и бомбили, и обстреливали из градов. Многим удалось уйти, но товарищ Ван Тьен Джунг заверил нас, что сразу после взятия Сайгона вьетнамцы займут Камбоджу и устроят чистку уже самим тамошним фашистам. Ждать осталось недолго. По информации от Ностромо, война во Вьетнаме закончится 30 апреля. Председатель КГБ со вкусом договорил, около полудня танк Т-54Б с бортовым номером 879 протаранит чугунные ворота президентского дворца независимости и замрет на лужайке. Он хищно ухмыльнулся, размашисто хлопая ладонями по столу. «Победа!» «Какие сочные подробности!» — нервно усмехнулся Громыко и задумался. «Если я правильно понял, этого вашего ностро больше всего беспокоит будущее Советского Союза?» «Так точно!» — энергично кивнул председатель КГБ. «Если мы не перестроимся за 10-15 лет, будет поздно. Дождемся контрреволюции. Вот такой расклад». Андрей Андреевич не дрогнул лишь перестал метаться между столом и окном, резко выдвинул стул и сел напротив Андропова. «И всему тому знанию о будущем, изложенному на стромо, можно верить?» Громыко дернул щекой и досадливо поморщился. «Нужно!» — блеснул на него очками Андропов. «Все сведения проверены и перепроверены». «Хм!» — я не так спросил. А можно ли верить самому Ностромо? Иными словами, истинный ли путь он нам указывает? Путь мы выберем сами, — увесисто молвил Михаил Андреевич. Ностромо капитан, он лоцман. предиктор обозначает опасные мели и рифы, а мы прокладываем курс. Громыко прищурился с любопытством, глядя на Суслова. «Хм!» «Мне рассказывали, что вы сильно изменились, Михаил Андреевич, но я как-то не обращал внимания. А у вас даже речь иной стала. Ни одного канцелярского оборота». М -м -м. Кто еще знает о Ностромо?» «Косыгин», — сухо ответил Суслов, расправляя узкие плечи. И Леонид Ильич, вы пятый, товарищ Громыко. Признаюсь, мне очень-очень сложно соглашаться с рекомендациями Ностромо». «Да что там предиктор? Я даже с Косыгином порой договориться не могу. Все переживаю за великие достижения октября. Вон, Юрий Владимирович свидетель. Они меня в четыре руки уговаривали пойти на размежевание партии производства. А что делать?» Он вздохнул и продолжил деловым тоном. «Раскрывать карты перед ЦК, даже перед Политбюро рано». Но потихоньку менять линию КПСС нужно уже сейчас. Да, мы все коммунисты. И должны, по идее, занимать одну позицию. Все признают, что назрел кризис. Но никто не хочет спешить. То ли надеются, что все само собой рассосется. То ли убеждают себя, будто время еще есть. А время вышло. Если мы хотим сохранить социализм и советскую власть, необходимо действовать. Промедление смерти подобно. Это касается и активной внешней политике Андрей Андреевич. Громыко понятливо кивнул. «Государство, Отечество — это мы. Если не сделаем мы, не сделает никто!» Подлинные слова Андрея Андреевича Громыко. «Лучше не скажешь», — серьезно молвил хозяин кабинета. Обговорив план действий, он проводил гостей и закрыл за ними дверь. Кабинет наполнила тишина, обволокла словно подкралась незаметно за спину и заткнула ватными лапами уши. Михаил Андреевич постоял у окна, не слишком различая весеннюю Москву. «Ох, как же это тяжко — меняться, прости над собой! Дни они проходят без того, чтобы он не вспомнил Мишу Гарина, этого юного бунтаря. Похоже, тезка...» Единственный человек, проникший в тайну его натуры. Все видели в нем сурового хранителя марксизма-ленинизма. И только Миша разглядел суть. Пламенное, всепоглощающее желание самому стать в один ряд с Марксом, Энгельсом и Лениным. Занять пустующее место вождя мирового пролетариата. Но не получалось. Тысячу раз он пытался превзойти классиков. Сказать свое, новое слово, да так, чтобы весь рабочий класс внимал его истинам, а по земному шару полоскали бы красные флаги. И лишь теперь, в тысяча первый раз, что-то начало выходить из-под его карандаша. Мысли, идеи, суждения копятся в заветной красной папке. Уставившись задумчиво на большой портрет Ленина, висевший на стене, Суслов покачался с пяток на носки и решительно шагнул к батарее телефонов, занявших весь край дубового стола. Он открыл телефонную книгу на букве «Г» и повел рукой, безошибочно поднимая нужную трубку. Набрал номер, в гуле и шорохе раздались отчетливые щелчки переключений. После второго гудка ответил молодой, почти мальчишечий голос. «Алло?» «Привет, тезка!» — улыбнулся главный идеолог. «Михаил Андреевич!» — обрадовались на том конце провода. «Здрасте!» «Рад вас слышать!» «А ничего, что по обычному телефону?» «У тебя же другого нет!» «А, ну да!» — смутился абонент и быстренько перевел разговор в вежливый вопрос. «Как ваше здоровье?» «Отлично!» — бойко ответил Михаил Андреевич. «Давно, очень давно я не чувствовал себя таким бодрым. «Кстати, я не пожадничал и угостил из бутылочки М -м -м соседа». «И как?» — напрягся голос в трубке. «Помогло?» «Помогло, но мало», — хмыкнул с Суслов. «Когда тебя летом ждать?» «В начале июля!» В юном голосе различалось облегчение. «Мы с отцом собрались в Зеленоград, я первым делом к вам». «Отлично, просто отлично!» «Очень бы хотелось подискутировать, а то не с кем. Все старательно цитируют Маркса. Я ж критиковать буду». Михаил Андреевич издал короткий смешок. «Критикуй, громи. Знаешь, тезка, — заговорил он посерьезнев, — ты меня не только как бы взбодрил, ты понимаешь, о чем я, но и заразил». Своей горячностью, уверенностью, целеустремленностью. Тут таких дел разворот, что жить хочется. «А труд?» — донесся осторожный вопрос. «Пишу, пишу!» — успокоил Суслов тезку. «Урывками, правда. Жуткий цейтнот. Ну вот опять селектор мигает. Ладно, жду в гости, тогда и поговорим. До свидания!» «До свидания, Михаил Андреевич!» Тот же день. Первомайск. Улица Дзержинского. Я бережно положил трубку, словно ее выдули из тонкого стекла, как новогоднюю игрушку, и вздохнул. Если бы не инка, плющился бы сейчас от радости. Куда там? Смотрю на мир точно через серый пыльный фильтр. Весна идет. Цветет все. Так и тянет возлюбить а передо мной как будто стелются безрадостные торфяные болота, где по ночам воет собака Баскарвили. Я ожесточенно мотнул головой. Все пройдет, любая боль рано или поздно утихнет. Хм, как я там писал в ранней молодости. Любой костер когда-нибудь погаснет, любовь не может долиться без конца, да тлеет страсти пыл и призрак счастья дымком забвенья веет у лица. Во-во! — потекли панихидные мыслишки. — Да тлеет! Если бы! Горит! Да еще как! Перегораю потихоньку. И не тот ли дымок я чуял в день космонавтики? Вот ведь! Такой праздник испортить! И все же Суслов передал мне хороший посыл. Я сразу рывком вспомнил о своем предназначении, о том, зачем я здесь и сейчас. Вовсе не для того, чтобы влюбляться в одноклассниц, а потом терпеть вот эту треклятую урезанность бытия. Забавно, — подумал отстраненно, будто в чуже наблюдая за собой. Девочки, девушки, женщины. Они даже сил никаких не прикладывают для того, чтобы стать неотторжимой частью твоего существования. Просто становится ближе и ближе, незаметно, исподволь вовлекая в сладостное окружение, как ядро атома притягивает электрон. И вот однажды я и она сливаются в «мы». Ты томишься по ее телу, а она овладевает твоей душой, подчиняя все помыслы одной себе. И ты испытываешь великое счастье сопряжения не желая иной участи, но до чего же больно гадко раздваиваться, сроднясь. Тебя отталкивают, а ты тянешься, цепляешься за тающие образы, за тускнеющие воспоминания, упускаешь и мучаешься. Я поморщился и мотнул головой, отгоняя лишние думки. Этому я еще в прошлой молодости научился, когда жил с Дашей. Если не отвлечешься, Не направишь сознание в иное русло, так и будешь коченеть в негативе, словно в антинерване. Ты здесь для того, чтобы хоть как-то помешать развалу СССР, напомнил я себе. Это твоя главная, основная, единственная задача. А исправлять старые ошибки или допускать новые будешь в паузах, в кратких перерывах между деяниями. Понял, спаситель Отечества? Марш-магазин. Надо же ужин сообразить. Забыл? Родители скоро вернутся, а маме еще химию учить. Вопросы есть? Вопросов нет. Солянка сборная, еда отборная. Заунывно выпивал я, нарезая остатки дивно пахнувшей колбасы, грудинки, сосисок и прочих копченостей, что усыхали в сусеках холодильника. Лучок с томатпастой уже обжарил, крепенькие маринованные огурцы покрошил, даже слегка мумифицированный кабачок настругал. Чудом сохранился один овощ в подвале. Каперсов добавил из бабушкиной баночки дореволюционных форм. А главное, что меня подвигло на готовку, достал два свеженьких желтеньких лимона. Уж откуда их завезли, того не ведаю. Только какая же солянка без лимонной дольки? — А вот вам хлеб. Буханка свежая. А вот кисломолочные продукты. — Хм. Где ж ты рифму посеял, пиит? Я вынул из клетчатой сумки звякавшую молочку в широкогорлых стеклянных бутылках. Все по вкусам и пристрастиям. Та с зеленой крышечкой из фольги для меня. Это кефир. Серебристо-салатово-полосатый, тоже кефир, только обезжиренный. Мама такой любит, все потолстеть боится. Папа предпочитает ряженку, розовая крышечка. Ну, Настя у нас сластена, ее бутылка запечатана сиреневой фольгой. Это снежок. Всех удоволил. А Инна часто брала шоколадное молоко со светло-коричневой крышечкой на бутылке. Я как-то сразу паник, как простреленный воздушный шар, что становится обвислым и бесформенным, плавно оседая на корзину. Ожесточился, встряхнулся. «Не дождетесь!» — гаркнул, срываясь в цеплячий фальцет, но даже слабенького отгула не долетело в ответ. В малогабаритных квартирах эхо не водится. Поварив солянку... Оставил ее томиться на плите, а сам включил телек и упал в мякоть недовольно скрипнувшего дивана. Половина шестого. Очевидное невероятное должно идти. Как только раскочегарился телевизор, я увидал профессора Капицу. «Добрый день», — серьезно сказал профессор. «Сегодня мы поговорим о тех проблемах физики которые расширяют наше мировоззрение» позволяя лучше понять, как устроена вселенная. «Вот оно, скучное совковое ТВ», — подумал я. Ни «Дома-2» для дефективных двадцатилетних детишек, ни мочеполового юмора комедий-клаба, ни ток-шоу с извращенцами. Смотреть нечего. «Кварк и антикварк способны аннигилировать», — с жаром вещал гость студии «Седовласый физик». Например, ипсилон-мизон, состоящий из прелестных кварка и антикварка, аннигилирует в два или три глюона, в зависимости от суммарного спина, хотя такие процессы обычно подавлены правилом Акуба-Цвейка и Изуки. Капица сосредоточенно кивал, вставляя весомое «да-да», а после встрепенулся. «Действительно», — обратился он к зрителям, — «кварковая модель многое объясняет» но и ставит перед исследователями новые и очень непростые вопросы. Почему ровно три цвета и три поколения кварков? Случайно ли это число совпадает с размерностью пространства в нашем мире? Фундаментален ли кварк или материя длится до бесконечности? Тут на самом интересном месте загремел ключ в замке, и дверь отворилась, впуская веселый мамин голос, сдержанный босок отца. «Да что ты волнуешься?» щебетала мамочка. «Одесса рядом, на автобусе доеду. Экзамены сдам и сразу назад». «Знаем мы эти автобусы!» непримиримо ворчал папочка. «Не ворчи!» ласково сказала мама, вешая куртку. «Ага, будешь там одна, в общежитии!» продолжал нагнетать папа. «Но зачем же одной?» хихикнула верная жена. «Познакомлюсь!» «Со знойным одесситом? м я всегда подозревал, что сердце красавицы склонно к измене. И к перемене склонно оно», — пропела мама, появляясь в комнате. «Привет, Мишечка!» «Я понимаю папу», — хмыкнул я. «Ты слишком очаровательна, чтобы быть за тебя спокойным». «Вот», — отец ткнул пальцем в потолок, — «истину глаголит наш младенец!» Мама засмеялась и сочно чмокнула меня в щеку. «А младенец покормит блудных родителей?» «А как же!» — важно сказал я. «Вон, папа уже учуял». Батя, потирая руки, крался на кухню. Неожиданно затрезвонил телефон, и он недовольно развернулся, как по команде, кругом, чтобы ответить. «Да?» «О, мистер Старос на проводе!» «Привет, привет!» Скособочившись, Прижимая трубку плечом к куху папа подхватил аппарат и понёс его на кухню, свободной рукой вытравливая длинный провод. «Устроился?» «Алес гуд!» «Как тебе новый кабинет?» «Ну вот». «Что?» «Да, всё в силе». «Ты лучше...» «Второго или третьего июля?» «Конечно». «Ты лучше скажи, как у юдидского дела?» «Что?» «Отменили?» «Нет, точно, что ли?» «Ну, вообще... А Келдыш?» «А, понял, понял. Так это замечательно. Слушай, да, конечно, вот это я понимаю». «Алес гуд!» «Ну, вообще гуд!» «Да, ага, давай, ага». Положив трубку, отец потащил телефон обратно в прихожку. «Представляешь!» «Программу ЕС-ЭВМ – оживленно заговорил он. «Ого!» – обрадовался я. «Еудитскому пора кричать «Спасены!» «Да всем!» «Во дела закрутились!» – оживленно болтал папа. «А Давлету Исламовичу кряхтеть пора!» «Его в комиссию по унификации ЭВМ назначили. Унификации – стандартизации программного обеспечения и периферийного оборудования». «Нет, Келдыш прав, конечно. Надо, чтобы все вм были совместимы. Тут разговора быть не должно». Вдруг он заискивающе сложил ладони. «Лидочка! Лидулечка! Чего это ты подлизываешься?» Улыбчиво сощурилась. «Лидулечка!» «Как чего?» Отец изобразил глубокое изумление. «Выпить бы! По такому случаю! Радость спрыснуть!» «Алкоголик!» — нежно проворковала мама. Она нацедила пару рюмочек рижского бальзама, а я наложил всем сборные солянки в глубокие тарелки под гжель. «Божественно!» — простонала мама. «И с лимончиком!» «О, давайте кушать быстрее!» «Настя опять где-то бегает?» «Сказала, что с Иркой и Ксюхой будут алгебру повторять!» — доложил я. «Ой, что-то я сомневаюсь!» — затянула мамулька. В этот момент телефон снова растрезвонился. И она подхватилась. «Настяка, наверное». «Алло?» «Да». «А вам кого?» Зажав трубку ладонью, мама повернула ко мне красивое лицо, чуть побледневшее от волнения и растерянности. «Тебя?» громко зашептала она. «Колмогоров! Академик!» Я похолодел, а в следующее мгновение меня в жар бросило. Отобрав у мамы трубку, сказал. «Алло, Андрей Николаевич?» — Здравствуйте! — здравствуйте! — донесся негромкий, глуховатый голос. — Михаил Петрович? Просто Миша, с вашего позволения! Не дорос я пока до имени отчества! Калмогоров заулыбался. Это прорезалось в его тоне. — Ладно, Миша, согласен. — Револий Михайлович ознакомил меня с вашими работами по теории алгоритмов и теории информации а я принадлежу к тем кибернетикам, которые знают толк в этих делах. Револий просил меня отредактировать ваши описания программ, но они настолько отточены и закончены, что придраться не к чему. Вы хоть сами понимаете, насколько далеко шагнули, Миша?» При этих словах мама, сдерживавшая дыхание за моей спиной, придвинулась еще ближе, чтобы лучше слышать. Пряди ее вьющихся волос защекотали мне щеку. «Пожалуйста, не преувеличивайте, Андрей Николаевич!» Убавил я математические восторги академика. Я начал не с чистого листа, а воспользовался наработками того же Шеннона, Хафмана, Клемпеля. «Ну да, подразвил немножко», — Калмогоров рассмеялся. А я различил и папина сопение Оба родителя напряженно прислушивались к похвалам, светил математики «Вот что, Миша!» Голос академика сделался неразборчивым. «Револий Михайлович сказал, что летом вы будете в Москве». «В первых числах июля, Андрей Николаевич». «Очень хорошо. Я бы хотел встретиться с вами лично. Это возможно?» «Никаких проблем». «Замечательно!» — коротко бросил Калмогоров и заговорил вкратчивым голосом. А как насчет того, чтобы доучиться в нашей физмат-школе? Родители затаили дыхание, а мой пульс участился. Как принято выражаться в романах, я испытал целую гамму чувств. Тихую гордость, бурную радость, мимолетный страх и растущее огорчение. Мне не хотелось оставлять родной класс моих девчонок. Привычную и налаженную жизнь. Однако физика, математическая школа, интернат при МГУ — это же отличная возможность, если так можно выразиться, стартовать на орбиту повыше. «А какую стартовую площадку ты себе прочил?» — посетила меня новая мысль. «Что, не в тему?» «Да в тему! В тему всё!» «Вот зачем тебе повторять пройденное, поступать на вычтех?» смысл в этом какой ты уже состоялся как инженер может стоит пойти неизведанным путем в науку ты же всегда завидовал ученым считая себя практика и прикладника за второй сорт физтех самое то или там физфак гу и физмат от тут очень даже в тему в масть перед глазами возник образ качавшихся весов на одной чаше двенадцатая школа Мой девятый «А», «Рита», «Инна», «Света». А на другой «ФМШИ», «МФТИ» и прочие сокращения одно-другого краше Проблема выбора придавила мне плечи тяжеленной штангой. «Спасибо, Андрей Николаевич, за лестное предложение». Мой голос звучал осторожно, чтобы невзначай не обидеть метра «Я бы с удовольствием...» Если только не летом, а где-нибудь ближе к ноябрю. Понимаете, мы тут в нашем центре НТТМ задумали провести м -м, серию важных исследований, и мне бы не хотелось бросать серьезное дело. Я понимаю, как это звучит в исполнении шестнадцатилетнего, но Миша мягко заговорил, колмогоров перебивая. Я читал ваши работы. Они и серьезны, и важны если не секрет что за исследования высокотемпературные сверхпроводники выдавил я из себя папа тихонько присвистнул мама сделала ему страшные глаза нескниммол а я заторопился эффект сверхпроводимости должен проявиться при температуре жидкого азота есть парочка идей ну хочется их реализовать миша давайте договоримся так Резво заговорил академик. «В июле мы встретимся и все подробно обговорим. В любом случае, я готов принять вас в нашу FM-ШИ, ну, скажем, в ноябре, или раньше, или позже, как управитесь. И последнее. У меня есть самое серьезное намерение отослать подборку ваших статей в Journal of the ACM». Главный научный журнал Международной ассоциации вычислительной техники. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. «Вы не против?» «Нисколько, Андрей Николаевич!» — ответил я холодея. «Спасибо!» «Не за что!» — сказал со смешком Калмогоров. «Ну, до свидания!» «До свидания!» Под аккомпанемент коротких гудков я положил трубку. Родители отмерли и задышали. Мама смотрела на меня с ласковой улыбкой, а глаза у нее блестели обильной влагой. Папа впал в задумчивость, поглядывая на меня с удивлением и легкой, едва скрытой досадой. Помнишь, как Фагот с бегемотом восторгались на балу у Воланда? Медленно, словно борясь с собой, выговорил он. «Я в восхищении!» — воскликнула мама и бросилась меня обнимать прыгая и пища как девчонка и отец захохотал сбрасывая напряжение и принялся меня мутузить тут распахнулась дверь и на пороге замерла испуганная настя не бойся хихикнула мама это мы так радуемся сестренка неуверенно улыбнулась да правда хохотнул папа мишки большой академик звонил главный по математике Тут Настя тоже возрадовалась, захлопала в ладоши и вся моя родня повела вокруг меня хоровод, едва вписываясь в тесную прихожку. — Да ну у вас! — пробормотал я растроганно. — Пошли лучше есть, а то остынет. Четверг, 24 апреля 1975 года. Вечер. Москва. Старая площадь. В громадном здании ЦК Даже по ночам частенько горел свет в окнах, партийный штаб почти не спал. Слишком много дел и забот волок на себе Центральный комитет, чтобы его функционеры гасили электричество в шесть вечера, со спокойной душой уходя до дому. Отпустив своих гавриков и гавриц, Константин Устинович с облегчением снял пиджак и натянул вязаную безрукавку, «Все, можно выходить из официального образа». Кашленов, он хмыкнул, увидав себя в зеркале шкафа. Волосы не седые даже, а белые, как вата. Крупные черты широкого лица, чуть косоватый разрез глаз. Чувствуется талика крови сибирских аборигенов. «Ну что, Костян?» — подмигнул Черненко своему отражению. по «Пошпионим, маненька» шагая в развалочку он выбрался в полутемный коридор остановившись перед стальной дверью со скромной табличкой служебное помещение отперев оба замка заведующий отделом попал в тесный тамбур где пахло краской вторая дверь открывалась более затейливо походя на сейф покрутив черные эбониовые рукоятки Черненко добился того, что в окошечках, светясь красным накалом, вспыхнули цифры, складываясь в сегодняшний код. Коротко щелкнула сувальда, словно звериная пасть лязгнула зубами, и Константин Устинович оказался в караулке, как он про себя называл, пультовую внутренней службы ЦК. Окон в этой небольшой комнате не имелось, Лишь на потолке чуть слышно гудели трубки дневного света, да тихонько шелестел вентилятор, вытягивая спертый воздух. Внушительные бобины, упакованные в плоские коробки с наклейками и картонные ящички с новомодными кассетами, лежали на полках стеллажа, а у другой стены громоздился здоровенный электростол. Толстая вязка проводов хвостом уходила от массивной правой тумбы разводком на стене. В караулке витал душный запах пыли и табачного дыма. Пованивало горячей пластмассы, а иногда ноздри вбирали тончайший аромат кофе. Из буфета, что ли, натянуло? Кряхтя Черненко уселся за электростол, небрежно сдвигая на край потрепанный журнал дежурств. Прямо перед ним, занимая половину обширной столешницы, пластался пульт усеянной кнопками, рычажками и глазками индикаторов. Константин Устинович редко включал прослушку, а кабинеты Брежнева или Суслова вообще старался не трогать. Однако время расшаркиваться минуло. Всю неделю он задерживался на работе, трудолюбиво записывая разговоры Леонида Ильича. Вот только ничего крамольного так и не выведал. Не вовремя подключался. Между тем заговорщики успели и громыко к себе подтянуть. И опять он не поспел. А со вчерашнего дня квинтет умело шифруется, словно дружная компания нелегалов, предпочитая встречаться на дачах или на охоте. Такое впечатление, что их предупредили. Неужто кто из отдела? Черненко нахмурился и покачал головой. «Да нет». Его гаврики не такие. На сегодня может крупно повести Леня зазвал Суслова в свой кремлевский кабинет, наивно полагая, что уж объект «Высота» кабинет Брежнева в Кремле точно недоступен для микрофонов. Ага, ерзая в скрипучем кресле, Константин Устинович довольно хмыкнул. «Зря его, что ли, примировали?» за пневмопочту ЦК Кремль. Молодец, дескать, теперь документы фить и на столе. Никаких нарочных не надо. Ну, а о том, что в сетку хитроумной сигнализации, окрутившей в пневмотрубу, вплелся еще один маленький проводочек, Черненко скромно умолчал, потому как моветон. Покачивая головой, словно укоряя первых лиц за простодушие, Он надел наушники, обжимая седую шевелюру, и содрал пленку с новенькой импортной кассеты. Магнитофон мягко заглотил ее. «Родина слышит, Родина знает», — пробормотал Константин Устинович. Со вздохом он откинулся в кресле, бросив взгляд на часы. Еще минут пять. Долгое время тишину в наушниках нарушало лишь покашливание генерального до шелест бумаг. Но вот негромко щелкнула дверь и послышался глуховатый голос Дебилова. Личный секретарь Леонида Ильича. «Надо полагать, Дебилов — псевдоним. Интересно, что в открытом доступе фотографий Н. Дебилова не сыскать. Леонид Ильич, к вам товарищи Суслов, Гречка, Агарков и Устинов». Чернянко подобрался. «Секундочку, Коля». Через наушники передался слабый шлепок, захлопнулась папка. Пусть заходит. Шарканье, стуки и грюки. Говор. За отделом напряг слух, вычленяя отдельные голоса. Опять шум. Приглашенные выдвигают стулья, рассаживаются. Товарищи! Раздался бодрый, на удивление ясный голос Брежнева. Мы собрали вас по очень важному поводу. Ну... Люди вы все военные, поэтому сразу перейду к делу. Сдвинув кресло, генеральный медленно, раздельно проговорил. Мы вышли на источник чрезвычайно ценной информации. Это весьма не рядовой, скажем так, человек, э, -э с кодовым псевдонимом Ностромо. Или это группа? Есть и такая версия. Главное, что он или они передают товарищу Андропову сведения о будущих событиях. За столом зашумели, а Черненко, ругаясь шепотом, словно его могли услышать в Кремле, щелкнул красной клавишей магнитофона. Пошла запись. — Тише, тише, товарищи! — строго заговорил Суслов, окая сильнее обычного, и постучал по столу. Леонид Ильич вовсе не оговорился. Да, к нам поступает информация о том, что произойдет в ближайшие год-два. Ее очень много. Подробный, с цифрами и сроками, фамилиями и локациями. Блоком экономических данных занимается товарищ Косыгин. Блоком сведений по внешней политике оперирует товарищ Громыко вопросы государственной безопасности находится в ведении товарища Андропова. Кстати, предателя Полякова из ГРУ выдал тот самый Ностромо. «Выношу ему благодарность за Иуду», — прогудел министр обороны. «Вот только этого маловато, чтобы верить предсказаниям». «А это не предсказание, товарищ гречка спокойно сказал Суслов. «Мы имеем дело с точным знанием. Десятки событий якобы напророченных Настромо, произошли именно там, где он указал, и в то самое время. Но невозможно было предсказать, что 4 февраля в Хайчене в 7 часов 36 минут вечера произойдет землетрясение. Мы хоть и в ссоре с Мао, но китайских товарищей предупредили. Они нам поверили, и за день до бедствия эвакуировали население. В итоге число жертв едва превысило тысячи триста, а могли бы погибнуть десятки, сотни тысяч человек. Я не помню точных цифр, однако Ностромо и их представил. Землетрясение в Хайчене — единственный в истории случай успешной эвакуации перед разрушительным катаклизмом. Впечатленные силовики молчали. «Вот здесь», — солидно вступил Брежнев, — Блок военных сведений. Ознакомьтесь, товарищи. У Константина Устиновича ломило спину и затекли ноги, но он больше часа слушал то, что справно передавал скрытый микрофон. Насколько сокращать армию и где селить отставников? Как сохранить военные базы в Сомали. Когда спустят на воду тяжелый атомный крейсер Куйбышев? Каким быть авианосцу Ульяновск? Перед внутренним взором Черненко Кружилась голубая планета, Зябко кутаясь в белые меха циклонов. Шорох помех в наушниках Представлялся ему шумом прибоя Атлантики, Топотом стад в африканских саваннах, громом обвала в Гималаях, миллиона миллионоголосым гомоном людских толп, блуждающих в неоновых джунглях Токио, Лондона, Нью-Йорка. Господи, какой же он маленький, этот шпионский, порочный, невинный, блистающий мир! Домой Константин Устинович вернулся поздно. Он гнал от себя мысль, вызревшую еще там, в караулке, но юркая думка раз за разом возвращалась. Место генерального секретаря займет тот, кто первым отыщет и приручит нос Ромо. Переодевшись в пижаму, почистив зубы, отстроившись от дневных забот, завотделом потоптался у дверей спальни и свернул в кабинет. Тихонько притворив дверь, позвонил по ПВЧ. «Алло!» — отозвалась трубка. «Здравствуй, Игнат!» — негромко заговорил Черненко. «Не разбудил?» «Нет-нет, Константин Устинович!» — поспешно ответил молодой голос. «Слушаю». «Надо найти одного человека». «Очень надо». «Надо, значит, найдем?» — передал телефонный провод «Бравый ответ». «Подробности приличной встречи». «На обычном месте?» «Да, Игнат». «Все понял, Константин Устинович». Суббота. 26 апреля 1975 года. Раннее утро. Первомайск. Улица Щерса. Ноги без устали несли сильное гибкое тело, пружинисто отталкивая гаревую дорожку. Свежий воздух, настоявшийся за ночь, обвивал и бодрил, вливаясь в юную грудь. Инна Дворская. Наслаждалась сразу и драгоценным ощущением здоровья и великолепной гармонией мышечных усилий, а еще нереальной, небывалой тишиной. В шесть утра и стадион, и улицы поражали пустынностью, хотя дутое червонное солнце уже выглядывало из-за края света, зачерняя угловатые сочленения железнодорожного моста Макая в зарю редкие облачка, или пуская алые блики по речным волнам. Инна, сколько себя помнила, всегда просыпалась рано, до третьих петухов, как бабушка говаривала, а занятия в секции перевели эту привычку в ранг нужды. Да и когда еще пробежишься, утоляя жажду движения, если не в утренних сумерках? Поравнявшись с массивными воротами стадиона, Дворская свернула, переходя на быстрый шаг. Разгоряченно она вышла на безлюдную улицу, успокаивая дыхание и ток крови, гонимый сердцем. Утомление, что разошлось по телу, ощущалось как приятство. Хорошо. Обгоняя ее по улице, бесшумно, не клокоча мотором, прокатил икарус Пустой и невесомый, Он несся бело тенью, как будто выпав из шоферского сна. Чудилось, ветер дунет и развеет видение автобуса. Инна улыбнулась уголками рта. С позаранку на смутной грани между темной ночью и светлым днем чего только не померещится. Но всякий раз она жадно ловила памятью эти шуточки подсознания. Колдовские моменты у пределов скучной действительности. Девушка помнила прекрасно, как малышкой забредала в старый таинственный дедушкин сад, где перекликались неведомые птахи, а тени складывались причудливо и влекуще, уводя из будней. Она опускалась на коленки и, трепеща, заглядывала под сень огромных лопухов, где в зеленистом свете танцевали эльфы, посверкивая с людяными крылышками, совсем как у стрекозок. Никого на свете не посвящало Инна в свои детские секреты. Даже редкие подруги знали ее всего в одной роли — снежной королевы, холодной, загадочной и недоступной. Не признаваться же им, что это лишь защитная личина прямо как тамаска отпугивающая злых духов которую папа привез из африки придержав за собой дверь подъезда чтобы не хлопала девушка без напряга взбежала по ступеням и достала из за пазухи ключ висевший на шнурке добро пожаловать инна федоровна жеманно заговорила дворская но смолкла на пороге морщась от пошловатой фальши. — Кого ты обманешь, притворяясь перед собой, а, Инна Федоровна? Вздохнув, она прикрыла дверь, носком упираясь в пятку, скинула полукеды. Квартира, как город давеча, встретила ее тишью, но иной, жилой и домашней. Мать к этому времени уже ушла, покормив живность бесконечно ленивого кота. — Мурчик! — «Ты хоть встретил бы, что ли?» — укорила его девушка, бодрясь изо всех сил. Кот, разлегшийся на диване, приоткрыл один хитрый глаз. «Ага, свои!» — и зажмурился нежесть в Асане Павалянтус. «Лодырь!» — заклеймила его Инна. Из кухни накатило дивным запахом вкуснейшего маминого омлета, и девушка сама себе напомнила голодную живность. Втянув носом дразнящий дух, она сурово отрезала. — Успеешь налопаться обжора. Сначала водные процедуры. — Да, Мурчик? Котяра томно извернулся, подтягиваясь. Кинув спортивную форму, Инна залезла в душ и долго вертелась под тугими струями, окатывая налитое тело попеременно горячей и холодной водой. Вдоволь наплескавшись, девушка насухо до скрипа краснеющей кожи вытерлась и замерла перед большим зеркалом. «Какая я!» — довольно подумала Дворская, поднимая себе настроение. «Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» Промурлыкла она, всех румяней и белее. И становясь то боком, привставая на цыпочки, то спиной, выворачивая шею, чтобы лучше видеть свое отражение. — Красота-то какая! — она закинула руки за голову, выгибая стан. «Лепота — Лепота! Напивая, девушка натянула трусики, колготки и беленькую футболку. Влезла в старые растянутые треники, накинула застиранную олимпийку. Сегодня все придут в рабочем. Уроки по 35 минут и на субботник. Вот теперь к столу. Дворская поддела пальцами ног тапки, опушенные мехом, и прошаркала на кухню. Слопав омлет с кусочками поджаристой докторской, она приступила к чайной церемонии, подбирая до крошки напеченный с вечера хворост и взглядывая на стену. Оттуда на нее смотрел папа. Слегка небритый, усталый, в оранжевой каэшке, Каэ, костюм антарктической экспедиции. Теплая одежда на верблюжьем меху. Батек старательно улыбался, щурясь на солнце, Отчего в уголках глаз лучиками собирались лукавые морщины. За папиной спиной высился айсберг, сиявший неправдоподобный синевой. Портрет заказали знакомому фотографу. Он увеличил удачный снимок и вставил в рамку. «Хоть так родного отца видеть будешь», – ворчала мама. «Сейчас в Антарктиде наступает суровая пора и долгая полярная ночь. Но папа с товарищами не останется на зимовку, как в прошлый раз. Дизель-электроход «Опь» Еще 30 марта забрал полярников и отправился в свой последний рейс, взяв курс на север. В эти самые дни Обь стоит на рейде в порту Абиджан. Это в негритянской стране берег слоновой кости. Потом дизель-электроход зайдет в Лас-Пальмас, что на Канарских островах, и во французский Гавр, а до Ленинграда доберется где-то к середине мая. Раньше Инна дождаться не могла папиных подарков из города со звучным романтическим названием Монтевидео, из полусказочных Рио-де-Жанейро или Кейптауна. А однажды отец приволок Кокодемер, здоровенный, тяжеленный плод сейшельской пальмы. Мама тогда сердилась на батька, называя его бесстыдником и старательно прятала орех от гостей. Уж больно он походил на женское лоно. А сейчас дворска просто ждет папу, родного человека, без сувениров и прочих извинений за отлучку. Иногда отсутствие батька в доме ощущается очень остро, прямо до слез. Не от того ли она взяла моду разговаривать сама с собою? «Скучаю же, наверное», — громко сказала Инна, прищурилась, по-новому разглядывая большую фотографию. «А ведь ее батек похож на Мишу Гарина. Очень даже. Или Миша на батька. И внешне, и, главное, внутренне. Когда Миша вырастет, у него будет такое же лицо, мужественное, загорелое и обветренное. А твердый взгляд, как у папы, уже наметился». Глаза у Миши какие-то слишком взрослые. Не просто умные, а как бы это выразить? Мудрые, что ли? Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Полная задора и огня. Инна тихонько выводила старый мотив, что наигрывал патефон бабушки. Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Расположение духа и без того эфемерное разом увяло. Девушка встала упругим рывком, посмотрела на часы, рано еще, и медленно, неуверенно приблизилась к окну. Вон Мишкин дом. За рекой выглядывает из-за сталинки с ее лепниной и колоннами. А вон на углу окна пускают солнечные зайчики. Где-то там комната Миши. Наверное, спит еще, дрыхнет до последнего чтобы лишнюю минутку поваляться, как мурчик. Губы дворской дрогнули в слабые улыбке но она быстро померкла, и девушка вздохнула. «Пап!» — заныла она, оборачиваясь к портрету. «Ну вот что мне делать, а? Миша мне очень нравится, по-настоящему, понимаешь? А он... А он с какой-то там Наташей. Знаешь, до чего это бесит? «И что? Что мне делать? Опять ждать?» «Спасибо, дождалась уже!» Инна фыркнула и сказала доверительно. «А может, я просто дурочка с переулочка И ничего у Миши с ней не было? Да хоть бы и было! Я же все равно его люблю!» «Ох!» Она спрятала лицо в ладонях и покачала головой, причитая. «Не знаю, папочка, не знаю. Все так сложно!» знаешь чего я боюсь больше всего что мы с мишей так и останемся порознь а Рита так на него смотрит утренний задор покинул дворскую уступая место вялости шмыгнув носом девушка прерывисто втянула воздух и вскинула голову ну и пусть сказала она с вызовом переобуваясь обойдусь как нибудь выхватив с вешалки потреёпанную баллевую куртку Инна вышла и заперла дверь на ключ. Тот же день, позднее, Первомайск, улица Чкалова. «Ой, а у меня грабли испортились!» — огорчилась Альбина. «Миша!» — Гарин, подрубавший старое засохшее дерево, оглянулся, и Ефимова с напускной печалью продемонстрировала ему обломанное грабловище. Миша понятливо кивнул. «Вот!» — вздохнула Аня, протягивая однокласснику зубастую поперечину. «Чуть сильнее нажала, и палка сразу треснула. И что теперь делать? Чинить!» — добродушно буркнул Гарин, ловко выбивая обломыш гробловища из втулки. «Сейчас я!» — обтесав черенок, он вставил его и надежно закрепил гвоздиком, подстучав обухом топора. «Пользуйся!» «Спасибо!» — заулыбалась девушка. Рита, поглядывая на них из-под лобья, рисковато потянула свои грабли, едва не заломав школьный инвентарь. Выпрямившись, она тыльной стороной ладони отмахнула выбившуюся прядку и огляделась. «Красная суббота» плавно двигалась к завершению. пожухлую траву и бурьян Девчонки-старшеклассницы сгребли в маленькие стажки. Трудовик дядя Виля аккуратно обновлял статую девочки с лейкой, покрывая ее блестящим серебрином, а полосаточ в перемазанном из звездкой халате бегал вдоль аллеи каштанов, начавших зеленеть. Трое выпускниц белили стволы деревьев и нахально гоняли директора, нагружая его тяжелым заляпанным ведром. Целая рота учеников под командованием педагогов копошилась в школе и наводила суету вокруг. В классах и рекреациях скребли и генералили. Гомон стоял, как нескончаемые перемене а во дворе и вовсе царил разгул. Октябрята откровенно баловались Бегая друг за другом или прыгая на кучах собранной травы, А пионеры, таскавшие носилки, шугали их, Чтобы самим поскакать на издерганных копешках. Девятый А молчать не мог, равняясь на младшие классы. Раскрасневшиеся, словно пьянеющие от свежего воздуха девушки, Смеялись, задирали парней, а те отвечали грубеющими голосами, частенько срываясь на высокие ноты иной раз прелетнице кидались в догонку за особо наглыми особями и тогда жизнерадостный визг да веселый гогот полнили школьный двор пуская заполошное эхо обернувшись на механический шум рита опасливо шагнула в сторонку тарахтевший беларусь лихо заехал в распахнутые ворота волоча за собой прицеп с хлябающими бортами. «Мальчишки!» — тонко закричала Циля Наумовна, одетая в широченные штаны и заношенную куртку. «На погрузку!» Женька зенков и Дюха Жуков загребли руками по охапке травы и перебросили ее в прицеп нещадно саря. «Андре!» — завопил Жека, смахивая труху с длинных волос. «Схлопочешь, маншар!» «А сам-то», — воскликнул Андрей, — «руки-крюки». Подбежал Изя с метлой и стал суетливо ширкать ею по асфальту, больше мешая, чем помогая. Сулима обвела взглядом всех и вернулась к Мише. Гарин сильными точными ударами топора подрубал давно зачахшую яблоню. Дерево сотрясалось, роняя ломкие ветви. Затрещало, стало клониться. Миша сноровисто надавил рукою на корявый ствол, поднатужился. С долгим стоном, дерезжа и хрустя, лопались волокна, отдаваясь человеческому упорству. И вот яблоня сдалась, рухнула, изламываясь посередке, сыпясь ошметками коры. Гарин с размаху всадил топор в пень, словно поставив точку. Рита тут же отвернулась от него и затеребила Альбину. «Смотри, смотри, как макароночек нашей класснухи подкатывает!» «Ой, да оба они как клапки!» — хихикнула Ефимова. «Девчонки!» — на крыльцо школы выбежала Ира, молоденькая учительница-русичка, прозванная Белочкой, из-за немного выпиравших верхних зубов. «Надень на нее школьную форму, не отличишь от ученицы!» «Девчонки, давайте в классе поможем!» Заторопилась Белочка, как будто боясь, что ее не дослушают. «Там совсем немножко осталось!» «Давайте!» — смилостивилась Рита. «Ага!» — обрадовалась учительница. У Ирины Анатольевны не получалось быть строгой. Когда ее не слушались, она сильно огорчалась. Однажды детки так довели, что Белочка выбежала из класса и плакала в коридоре. Старшеклассники, не сговариваясь, взяли под опеку хорошенькую русичку. «Девки!» — позвала Сулима. «Пошли! Аля!» «Иду!» — отозвалась Ефимова. «Еще мальчиков бы!» — робко проговорила Ира. «Зачем?» — поинтересовалась Альбина. «А то ведра тяжелые!» «Какие ведра?» «А, поняла! Миша! Дюша! Пошлите!» Жуков с радостью скинул рукавицы верхонки и бодро почесал к крыльцу. За ним двинулся Гарин. «Алечка», — зашептала Ира, — «надо говорить, не пошлите, а пошли». «Да?» — Ефимова удивленно вздернула брови и округлила глаза. На скулах у нее закраснелись пятна румянца. А я еще с Изей спорила. Вот балда. Нацепив дежурную улыбку, Рита пошагала в класс. Там царил разгром. Все порты сдвинуты, мокрый пол забросан измочаленными газетами. Зато окна сияют неправдоподобной чистотой. Зиночка, вздрагивая на шаткой стремянке, цепляла выстиранные, еще влажные шторы. Отмывая пол, близняшки трудолюбиво ползали на коленках, как будто молились Майдадыру, а дворская, затянутая в спортивку, изящно гнулась в оконном проеме, со скрипом дочищая стекло фрамуги. Стертая газетная крошка так и сыпалась. Сулима с неохотой призналась себе, что фигурка у Инки великолепная. Вон как скребет, а ничего не трясется. — Привет отстающим! — вылетела из Али, переливаясь бодрым весельем. — Нагленькие такие! — взметнулась Тимоша. Сами там воздушные ванны принимают, а мы тут вкалывай, как папы Карлы. «Как мамы!» — хихикнул Дюха. Двойняшки только покряхтывали, домывая пол в позе лягушек, а Инна осторожно присела, дотягиваясь до тряпки, искосом ознув взглядом по молчаливому Гарину. Она медленно выпрямила длинные ладные ноги и вцепилась в задвижку, чтобы удержаться на подоконнике. Спокойное Мишино лицо закаменело в полной бесстрастности, как у индейца, привязанного к столбу пыток. «Мальчики, мальчики!» — захлопала в ладоши Иры, привлекая внимание сильной половины класса. «Смените нам воду, пожалуйста! Только ведра ополосните, хорошо?» «Бузде!» — ухмыльнулся Жуков. «Да я!» — обронил Миша отнимая у Сулимы мятое цинковое ведро с небрежно намалеванной надписью «ХОЗЗ». Уголки ритяных губ до того поникши начали задираться вверх.